Захватить все королевство, как то произошло, если бы бароны и народ ответили на призыв короля Эдуарда. Однако не изложить короля и лишить его навсегда власти — акт чрезвычайной важности. Многих членов парламента охватил страх, ибо помазание на царство, что не говоря обряд священный, да и власть короля от Бога. К тому же юный принц, которого прочат в короле, еще слишком молод.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 Его уже и сейчас упрекали в чрезмерной жестокости, проявленной в последней неделе, хотя он удовлетворял желания толпы. А тех, кто знал его ближе, настораживало его честолюбие. Уж не замышляет ли Мортимор сам стать королем? Любовник королевы он и так чересчур близок к трону. Именно поэтому многие колебали снизлагать Эдуарда II, ибо в таком случае Мортимор забрал бы в свои руки всю полноту власти.